Глава тридцать Исыль. Мы шли под дождем, смывшим всю пудру и румяна с наших лиц, оголив их подобно речным камням под нашими ноющими ступнями. Куда мы идем? – спросила я. Сначала надо вывести всех из столицы, – ответила Юль, которая несла на спине мою обессилевшую сестру. Мы пройдем через гору к воротам Чханаймун. Они в трех часах пешком отсюда, но в такую погоду путешествовать слишком опасно, и лучше переждать дождь где нибудь в укрытии. Хотя мы шли вдоль подножия горы пугаксан, путь все равно был трудный, с острыми камнями и спутанными корнями деревьев, и легко было поскользнуться. Мы увязали в грязи, царапали колени и локти до крови, но все же ушли достаточно далеко и остановились под широким покровом крон, чтобы переждать ливень. «Дождь смоет наши следы», — заверила нас Юль, осторожно опуская суон на землю. «И повстанцы давно остались позади. Вряд ли у них есть время охотиться за жалкой сотней беглянок в самый разгар восстания». Она села рядом с моей сестрой и тихо сказала, «Тебе нечего бояться». «Спасибо» прошептала в ответ Суйон. Юль кивнула и огляделась. «Минуту. Сейчас вернусь». «Бояться нечего», — повторяла я про себя, держась рядом с сестрой и всматриваясь в тенистую гущу деревьев. По коже пробежали мурашки от неприятного предчувствия. Бояться нечего и сыль. И все же я вглядывалась в темноту. «Ты останешься с ними?» — прошептала одна девушка своей подруге. — Я утром же отправлюсь домой. — Думаешь, родители тебя примут? — спросила та. — Не сомневаюсь. Наши матери долгое время носили нас под сердцем. Они растили нас, любили. Многие отцы лишились жизни, пытаясь вызволить дочерей с дворца. Родители нас ждут, точно ждут. Чьи-то семьи примут их с радостью, но что до других? подумала я, но постаралась отбросить мрачные мысли как о судьбе нашей небольшой группы, так и о сотнях женщин, оставшихся в столице в плену. Юль вернулась с полным подолом ярко-красных ягод. Они выглядели ядовитыми, но я ей доверяла. Она прекрасно разбиралась во всем, что росло в лесу. «Это ягоды лимонника», — объяснила Юль, раздавая их всем по очереди. Они придадут вам сил. Красные ягоды, хруст ветвей, блуждающие тени. Внутри у меня все сжималось от беспокойства. Я чувствовала приближение страшной беды. Или мне до сих пор сложно было поверить в то, что сестра наконец обрела свободу. Юлис и Йон тихо переговаривались между собой, и я села за ними, с другой стороны ствола. Сестре надо было отдохнуть, и я не хотела, чтобы она видела, как меня терзают волнения. Рука нащупала запись отчета следователя Ку, и я поняла, отчего мне не по себе, когда вспомнила последнее послание убийцы Йон Сангуну накануне переворота. «Скоро ты увидишь меня, своего самого ненавистного подданного, безымянного цветка, и я навсегда войду в историю», Как убийца верховного правителя. Безымянный цветок явно знала о том, что грядет восстание. Но какая разница, убьет он ванной или нет? Нашей цели это никак не повредит. Вдруг на меня легла тень и я вздрогнула. Рядом на траве устроилась Чонби. Хочешь? спросила она, протягивая мне горсть ягод, и сама бросила одну на язык. Алый сок потек по ее подбородку, и она поморщилась так, будто ягода была одновременно кислая, сладкая и горькая. «Нет», — прошептала я, опуская взгляд на записку Тэхёна. «Это от твоего возлюбленного?» Я провела пальцем по слову, которое он обвел. «Йон Джам» и нахмурилась. Эта шпилька раньше принадлежала королеве. Прошептала я и взглянула на Чонби. «Ты когда-нибудь видела пиню Йонджам?» «Конечно. Я достаточно провела времени среди аристократов». Она съела еще одну ягодку и поморщилась. «Это очень длинные золотые шпильки с головой дракона на конце». В памяти всплыл знакомый образ, и в ту же минуту послышался шорох. Я оглянулась и увидела, как Юль подбирает с земли ягоды, которые выронила. Наши взгляды встретились, и ее лицо резко побледнело. Юль что-то знала. Я сложила письмо и подошла к ней, чтобы спросить о шпильке, которую видела в ее сундуке и которую она спешно от меня спрятала. А золотой пенёс с головой дракона. Недоброе предчувствие все сильнее давило мне на сердце. «У тебя есть золотая шпилька, Йонджам», — прошептала я. «Откуда она на самом деле?» Юль побелела еще сильнее и опустила взгляд на ягоды, которые подбирала с земли. «Это пенё как-то связано с убийцей», — объяснила я, усаживаясь на корточке рядом с Юль. По крайней мере, Вон Сик так считал. Вон Сик просил никому о ней не рассказывать, Он говорил, что это слишком опасно. «Но я не чужой тебе человек. и он Сик хотел бы, чтобы я знала правду». Юль замерла, глядя на полную ягод ладонь. «Как ты помнишь, мои родители умерли на запретной территории». Она положила одну ягодку в рот моей сестре. После этого один бродячий артист, услышав об их смерти, подарил мне золотую пеню, чтобы обеспечить моё будущее. Видишь ли, мой отец тоже был артистом до того, как женился на моей матери. И его друг обещал ему обо мне заботиться, если с ним что-то случится. Но почему ты её прячешь?» Настаивала я. «От страха. Если у бродячего артиста есть такая ценная вещь, значит, он её украл» и на следующий день его нашли мертвым. Это произошло около года назад. Я решила убрать шпильку с глаз долой и больше о ней не думать. Я смотрела на красные ягоды, думая об артистах, которые развлекали Вана. Среди них был только один, кто знал о восстании. Я покачала головой, не желая подозревать Ёнхо. хо Как Вон Сик узнал о шпильке? Я пошла ее закопать после того, как она попалась тебе на глаза, и дядя это увидел. И попросил дать ему на минуту, чтобы он сделал набросок у себя в тетради. Она покатала ягоду между пальцами, а затем, наконец, положила в рот. Вон Сик наказал спрятать ее до того, как свергнут Ван и Сангуна и прекратятся убийства безымянного цветка, а затем продать и оставить деньги себе». Я взяла ягодку и положила на язык. Пять ярких оттенков вкуса застали меня врасплох, и лишь тогда я поняла, насколько сильно проголодалась. Я взяла еще одну ягоду и села на траву, перебирая в голове все, что было мне известно. «Золотая пенё принадлежала покойной королеве Юн», — говорила я вслух. Суён встрепенулась и растерянно нахмурилась. Ее мать, госпожа Син, сохранила шпильку и на старости лет подарила своей компаньонке. История довольно запутанная, но в итоге ту компаньонку нашли мертвой, закопанной в собственном саду, и каким-то образом ее шпилька попала с юга провинции Чолодо в руки артистов. Кажется, дело невероятно сложное, прошептала Суйон. «Но ты никогда не ограничивала себя представлениями других о том, что возможно, а что нет». Я обхватила голову руками. Мысли у меня путались, как ветви деревьев над головой. Путаница подозрений, совпадений и предположений. Двух разных дел, разделенных пропастью в два года, но связанных между собой. «Сосредоточься на деталях», — сказал бы Вон Сик, — Будь он сейчас с нами. Я представила, как он сидит рядом со мной на траве. Лицо в тени от соломенной шляпы, меч скрыт под халатом, и мысленно обратилась к нему. Йон Хо говорит на южном диалекте провинции Чуладо. Это важная деталь, или всего лишь совпадение. Нельзя отмахиваться от совпадений. Прозвучал в моем сознании теплый глубокий голос Вон Сика. Продумай все как следует, пока не убедишься, наверняка, что здесь нет никакой связи. У погибшей в мертвом саду был сын. Вдруг он и есть Юнхо. Один сбежал около года назад, и примерно в то же время другой присоединился к группе бродячих артистов. Еще одно совпадение. В самом деле. Но даже если Юнхо сын из истории о мертвом саде, Я тяжело вздохнула. Виски у меня ныли. Между этим делом и безымянным цветком нет определенной связи, кроме кровавой надписи на одежде. «Значит, надо найти новые улики, пока не выйдешь на тропу, ведущую к истине». Я обхватила колени руками и уткнулась в них подбородком. «Вы знали? Вы догадались о том, кто убийца перед смертью?» На меня смотрела лишь пустота, отражаясь в моем сердце. Вон Сика больше нет, и я должна найти правду сама. Я устремила взгляд в темноту. Интуиция подсказывала, что правда ждать не может. И если я отложу расследование еще хоть на день, произойдет нечто ужасное. Холодная ночь растворилась в рассвете. Воздух постепенно нагревался порождая туман, который за витками ложился на землю, такой густой, что я не видела собственные ступни, когда шагала по тропе. Мы вышли из леса, и туман последовал за нами вместе с легкой тревогой, которая заставляла меня всматриваться в тени между деревьями, домами, людьми. Людей на дороге собралось немало. Мужчины и женщины, молодые и старые, снующие между ними дети. Фермеры везли телеги, в которых сидели матери с младенцами, и все кричали. «Они до сих пор стоят перед дворцом кёнбок -кун. Заместитель командира уговорил вдовствующую королеву! Великий принц Чинсон, наш новый Иван!» Наша процессия в грязных одеждах из розового шелка привлекла некоторое внимание, но лишь мимолетное вскоре перешедшая на эхо триумфа из столицы. Шумная толпа рассеялась ближе к воротам чхан истекающим кровью павших воинов, словно открытая рана. Повсюду лежали тела со стрелами в груди, сломанными руками и ногами, изогнутыми под неестественным углом. Застывшие глаза смотрели в небо. Мы осторожно обошли мертвых. Ступая по окровавленной земле, но нас удивило, что перед нами всего несколько десятков тел, а не целые горы убитых. Похоже, большинство солдат либо бежали, либо присоединились к восстанию. Мы спешно вышли через ворота на широкую пыльную дорогу, змеившуюся между покрытых деревьями холмов. «Пожалуй, в тумане безопаснее идти по широкой дороге». Тихо произнесла Юль. Девушек с нами осталось совсем немного. Остальные разошлись утром, уверенные в том, что их семьи в столице примут их назад и помогут спрятаться. Мы дойдем до гостиницы Красный фонарь, а там решим, как отправить остальных по домам. У меня больше нет дома, сказала Чонби, обходя труп. В ее глазах бисером блестели капли слез. «Родители меня примут, но не деревня. Все будут нас унижать и осмеивать, и не дадут нам жить спокойно. Я не хочу, чтобы моя семья из-за меня страдала. В этой стране вам не видят павшую женщину». «Знаешь, что говорили дворцовые стражники?» — спросила девушка с веснушкой под глазом, и остальные придвинулись ближе к Юль. «Как они нас называли, пока никто не слышал?» «Шлюхами Ван и Сангуна!» «Нашу прежнюю жизнь не вернуть!» С горечью произнесла женщина с отколовшимся зубом. «Мы свободны, но совершенно потеряны. Запятнаны!» Юль вздохнула. «Запятнаны? Вы так о себе говорите, словно вы грязная шелка или посуда. Но я смотрю на вас!» Продолжила она обводя рукой нашу небольшую компанию. И вижу людей, полных надежды, страха, внутренней силы, глубоко любимых. Вы все заслуживаете будущего, и если кто-то посмеет возразить, я им покажу, что к чему. Даже так. Энергично добавила Юль, все больше распаляясь, и ее щеки зарделись. Это не вы запятнаны. А они — Ван, Чхэхонса, лидеры восстания, все, кто перекладывает на вас вину за свои преступления. Это они должны стыдиться. Ее грудь тяжело вздымалась и опускалась. Юль перевела дыхание, разгладила юбку и спокойно произнесла. «Мы что-нибудь придумаем. Вместе. А пока идем». Мои губы Тронула легкая улыбка. Юль стала лучом надежды для этих потерянных женщин. Она озвучила мысли, которые я не могла облечь в слова. Тут я замерла и сощурилась. Тени, гуляющие в тумане, сгустились в высокий мужской силуэт на лошади. Я подняла с земли кинжал мертвого солдата и в ту же минуту призрачная фигура обрела очертания и на меня из белой дымки выехал стражник-ворон. Его темные волосы растрепались, жирные пряди падали на лицо. В руке он держал меч. Я выставила окровавленный кинжал перед собой и спросила. «Давно вы нас преследуете?» «С той самой минуты, как вы покинули дворец». Юль шагнула ко мне. «Принц говорил, вы пропали» и незадолго до этого искали и сыль. «Да», — признал ворон напряженным голосом и соскользнул с седла. «Я достаточно часто проходил мимо гостиницы и слышал, как она обсуждает дело безымянного цветка с моим отцом». «Так это были вы», — колка произнесла Юль. «Мои постояльцы жаловались на загадочную темную фигуру, блуждающую у гостиницы в поздние часы». Ворон пошевелил рукой с мечом, и я крепче стиснула кинжал. Не двигайтесь. Не испытывайте удачу, прорычала я в ярости и отчаянии. Но почему мужчинам так неимоверно сложно оставить женщин в покое? Ворон быстрым движением убрал лезвие в ножны и поднял открытые ладони. "Многим зачастую неимоверно сложно поступить по совести", сказал он. И в его безжизненных глазах мелькнула тень горя. Я отдалился от родного отца, поскольку не мог вынести своего позора того, что предал сестру ради благосклонности Вана. Ворон опустил взгляд и поджал губы. После того, как отца не стало, прохрипел он. Я наконец посетил ее могилу. Мне хотелось там умереть. Столь сильным было давление совести. Но затем у меня возникла мысль. Если я помогу с переворотом, то, возможно, смогу взглянуть в глаза отцу и сестре в посмертной жизни. Я нахмурилась. «Вы знали о перевороте?» «Отец ничего мне не сказал», — уточнил ворон, словно читая мои мысли. «Но если проводишь достаточно времени возле гостиницы...» «Многое видишь, многое слышишь». Я заметил того молодого человека, Юнхо. Ему явно очень нравилось рассказывать о себе. Он хвалился другим артистам, что скоро изменится воля небес, и он сыграет в этом роль. «Проклятый глупец!» — прошипела Юль. Еще я слышал, как он говорил, что сыль проникла во дворец. Продолжал ворон, глядя на меня. Поэтому сегодня утром я вернулся к своим обязанностям стражника в расчете на то что смогу вам помочь признаться я не ожидал, что восстание произойдет так скоро это он прошептала чонби показывая на него дрожащим пальцем он помог твоей сестре вытащить тебя из толпы пока тебя не затоптали я опустила кинжал не веря своим ушам что вам нужно «Зачем вы здесь?» «Вы возвращаетесь в красный фонарь. Путь не близкий, и я обязан вас проводить». «Как мы можем вам доверять?» Спросила я. «Если бы я хотел вас убить, уже давно бы это сделал», сухо ответил ворон, «и вы не успели бы защититься». «Пожалуй, что так». «Пускай идет с нами», сказала мне Юль. «Переворот уже совершён». А когда собирается большая толпа, всегда находятся те, кто смелеет и идет на дурные поступки. Не хотелось бы встретиться с такими, не имея поддержки. Все согласились, пусть и неуверенно, и я сама продолжала приглядывать за вороном, сжимая в пальцах рукоять кинжала. Он снова оседлал лошадь и ехал впереди, и мы следовали за его призраком в тумане. Женщины держались вместе и опасливо смотрели на ворона. Все же он был дворцовым стражником, и об этом никто не забывал. А для меня он был еще и подозреваемым, которого я хотела бы как следует допросить. Я поспешила нагнать его лошадь. Вы упомянули Йонхо. Ваш отец не выражал каких-либо подозрений в его отношении. Нет. Он был не склонен делиться своими мыслями. Ответил ворон, опуская на меня взгляд. Говорят, с ним тяжело было работать вследствие. «Почему?» «До меня всегда доходили слухи об отце», сказал он, убирая с лица жирную прядь волос, выпавшую из пучка. Другие исследователи жаловались на его тяжелый характер. Говорили, он раздражительный и скрытный, и держит все мысли о деле при себе, пока не будет абсолютно уверен в точности своих выводов. И терпеть не может объяснять другим, как пришел к тому или иному ответу. А молодых следователей он всегда отчитывал за то, что они слепы ко всему вокруг. «Да, на него это похоже, но в то же время не совсем. Ваш отец был добрым и располагал к себе», — возразила я. «Вот как. Пожалуй, если не смог спасти свою дочь, это меняет характер», — пробормотал ворон. «Но старые привычки не умирают так просто, судя по всему, учитывая то, что он ни с кем не поделился своими подозрениями». «Он собирался о них сказать, когда мы отправимся на юг провинции Чуладо», — вспомнила я. Ворон кивнул и крепче стиснул поводья. Должно быть, он извлек нечто важное из нашего с ним разговора в утро того рокового дня. По спине у меня пробежали мурашки. Что вы обсуждали? Знаете, это так странно. Я твердо был намерен не раскрывать ему правду, убежденный в том, что нашей стране необходимы люди вроде безымянного цветка, но его преступления завели моего отца в лапы смерти. Что вы ему сказали? С нажимом спросила я. На самой первой жертве оставили кровавое послание, и я успел его прочитать, но пока ходил за подмогой, безымянный цветок вернулся и размазал кровь. Там было написано. На губах Ваны еще не обсохло молоко его матери, поскольку он ревел как младенец над ее последними словами. Я нахмурилась все таки безымянный цветок и в самом деле тот юноша, которого Йон Сангун поколотил за насмешки. Убийца оставил это послание в пылу момента, но позже догадался, что выдает себя, и поспешил исправить ошибку. Я хотел помочь убийце. Искренне верил в то, что он защитник народа. Храбрый, каким я сам хотел бы быть. Ворон покачал головой. Я был глупцом. Следовало раньше во всем признаться отцу. Вы еще кое-что скрыли, напомнила я, сама только об этом подумав. Помните, когда Мин -хёк Джина нашли мертвым, что вы спрятали тогда в кустах? Он вскинул брови, но тут же пришел в себя и ответил: ничего особенного, всего лишь золотой мешочек, набитый чем-то похожим на соль. Мне показалось, это не так важно, чтобы рассказывать отцу. Но, судя по вашему выражению лица, я ошибался. Я смотрела на него, разинув рот. «Мешочек Йон-Хо». Ворон нахмурился. К нам подбежала Юль, спрашивая, все ли со мной в порядке. Но ее голос для меня слился с туманом, и перед глазами стоял только Йон-Хо. Его широкая улыбка. Большие уши, грубые ладони. Он вёл меня за руку в Академию конфуцианства, чтобы там я могла повидаться с сестрой. Он — безымянный цветок, тот, кто осмеял Йон Сангуна и поклялся его убить. «Если Ён Хо убийца...» «Убийца?» — возмутилась Юль. «О чём ты?» «Не знаешь...» «Принц собирался искать сверженного вана?» «Собирался, конечно», — ответила она, «сразу после того, как поможет тебе сбежать». Сердце у меня сковало ледяным обручем страха. «Йон Ху ищет вана, и принц тоже. Их пути наверняка пересекутся». Ворон и Юль смотрели на меня как на безумную, но времени объясняться не было. Следовало как можно скорее предупредить Тэхёна. «Куда мог отправиться Сангун? «Я слышал, что на юг, в район Йонсан», — сказал ворон. «Там есть порт, откуда можно уплыть из страны. Но бьюсь об заклад, что ванну уже нашли». «Далеко этот район?» «Отсюда где-то час верхом». сыль позвала Юль, обвивая мою руку своей. Не представляю, о чем ты сейчас думаешь, но просто ответь. Принцу грозит опасность?» Дрожь прошла по всему моему телу. Я не уверена. «Сейчас твоя сестра со мной», — прошептала Юль. «Но он совсем один». Я неуверенно оглянулась на Суён, разрываясь на перепутье. Она молча кивнула. «Иди». Ворон. Я подняла взгляд на сына Вонсика и запоздала вспомнила, что его вовсе не так зовут. «Кону, вы знаете дорогу до порта Йонсан?» «Да. Отвезите меня туда!» Он поморщился, явно недовольный моей просьбой, но все же наклонился и протянул мне руку, помогая забраться в седло. А после этого мы сразу помчались вперед, так быстро, что ветер хлестал меня по щекам. Далекие горы возвышались над нами, словно мрачные драконы в тумане. Игулкий цокот копыт отдавался у меня в висках. Мы мчались сквозь деревни, пока впереди не показалась река Ханган. Темные берега едва проступали за белой дымкой. На бурных водах покачивались лодки. «Проклятие!» Выругался какой-то плечистый мужчина, проступая из тумана, и я вздрогнула. «Опять дождь!» — пожаловался он, вытягивая перед собой ладонь и щурясь на небеса. «Извините!» — позвала я. «Вы не видели отряд повстанцев? Они тут не проходили?» Он потёр спутанную бородку. «Давно уже это было. Нет их здесь». «Так они нашли вана?» «Вана!» — фыркнули другие лодочники, подходя ближе и ухмыльнулись. Мы глазам своим не поверили. Он дрожал, как ребенок, Даже истерику закатил, когда мы ему сказали, что в такую погоду никто никуда не поплывет. А потом удрал, как псина бродячая, когда мы ему угрожать начали. «В какую сторону?» Лодочник поднял покрытую шрамами руку и указал на лесистый холм с обрывом, нависшим над рекой. «Вон туда!» И дурное предчувствие мне подсказывало. Что туда же пошел от